А ограничения, то еще суровее, чем мне казалось. Даже если утвердить план, график подготовки выглядит не слишком выполнимым. В общем, либо мы что-то сделаем с этими совещаниями, либо никакого прогресса нам не видать. Средства можно было бы взять из бюджета школьного совета, но я сильно сомневаюсь, что у них хватит финансов на такой план. Юхина что-то писала, помещала ее в красной ручкой в резюме Таманавы. Белый лист быстро окрашивался в красный цвет. Глядящая на нее Юика Хама протянула «О -о -о ⁇ Оо! Исики выставилась на Юкиносита со смесью ужаса и восхищения. Могу понять, за такое короткое время она выделила ключевые моменты и составила детальный план. Юкиносита есть Юкиносита. Вряд ли найдется в нашей школе кто-то, кто сможет произойти ее в таких практических делах. Впрочем, даже ей не по силам сразу найти решение проблемы. Она пометила свои записи большим крестиком и вздохнула. Хотя мне кажется, что проблема не в этом. Есть кое-что более важное. Юхиносита не выглядела слишком уверенной, но как по мне, мы уже сделали большой шаг вперед. Как минимум, у нас появилось дело, которым можно заняться прямо сейчас. Ладно, давай пока займемся тем, что ты предложила. Для начала обсудим бюджет со шковой «Выясним, можем ли мы рассчитывать на дополнительные вливания», – сказал я, вставая. Юкиносито посмотрела на меня снизу вверх с некоторой опаской. Видите, я такой неуверенной, столь редкое зрелище, что я был немного сбит с толку». А, «Что такое?» Она резко отвернулась. «Ничего, просто я думала, что ты и сам все это уже сообразил». «Нет, до такой конкретики я не додумался». «Понятно. Тогда ладно». Юкиносито тоже поднялась. В общем, в первую очередь деньги. Рождество на носу, а мы только о них и говорим. Где же наши мечты? Спихнув младшеклассников и протоколы на остальных членов школьного совета, мы вчетвером, клуб помощников Исики, вернулись в школу. Нам надо было много чего обсудить с куратором этого совместного мероприятия, Хиросукой. Войдя в учительскую, прямо к ней мы и направились. Она занималась какими-то бумагами. Редкий случай. Сколько я к ней не приходил, она то перекусывала, то аниме смотрела, то еще что-то в этом духе. Учитель, окликнул я ее, Хирацука подняла голову, посмотрела на меня, на Якиноситусию Игахамой и усмехнулась: Хихигая, похоже, ты справился с домашним заданием. Домашним заданием? переспросил я. Нам ничего по-современному японскому не задавали. Лучше бы вам обойтись без иносказаний, так и напрашивающихся на недопонимание. Ох, а я уже испугалась, вздохнула Юига Хама, потеряв грудь. Хирацука весело рассмеялась и развернулась к нам вместе с креслом. Ну и ладно, а вы ко мне дело? Да, Исики, объясни. А что я? Команда Юкиноситы явно застала Исики в разборох. Ты ведь отвечаешь за мероприятие. Так ведь, под резким взглядом Юкиноситы, Исики застанала. Выдержит? Поздно уже о том говорить, конечно, но что-то меня начинает беспокоить взаимоотношения этой парочки. Я подумал было не взять ли инициативу на себя, но Исики уже шагнула вперед. «Да, учитель, нам надо кое-что обсудить Ха -ха. что ж, слушаю». Исики вкратце обрисовала ситуацию. Рассказала о плане и о том, что возникла проблема с финансами. Мы с Викиноситой дополняли ее в тех местах, где она объясняла не слишком понятно. Выслушав рассказ, Хирацука откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. «Значит, проблема с бюджетом». «Да», – коротко ответил я. Учительница кивнула. «Похоже, вы все не понимаете, что такое Рождество». «А?» Озадаченно а наклонил я голову, не понимая, о чем она. Хирацука хлопнула кулаком по ладони. «Почему бы мне не показать вам, что я имею в виду?» Она схватила свою лежащую на столе сумочку, полезла в нее. И что-то оттуда вытащила. Та-дам! Вот. И помахала какими-то странными бумажками. Они были ужасно измяты. Но при ближайшем рассмотрении смахивали на какие-то билеты. Должны быть билеты в Диснейленд. Юкина Сита распознала их с первого взгляда. Я присмотрелся еще раз и заметил на них маленькие изображения Пансана. Ага, ну да, припоминаю. И кстати, входные билеты там не билетами называются. Диснейленд рекламирует как «Страну мечты», а потому их называют не билет, а паспорт. Очень уж дотошно они к таким мелочам относятся. Югахама посмотрела на взметнувшиеся ввысь билеты и охнула. «Откуда?» «Да еще четыре сразу». Хиросука опустила руку с билетами и криво усмехнулась. «Да выиграла как-то на свадебной вечеринке. Два раза. И мне два раза сказали, можешь дважды сходить сама с собой». И я чуть не прослезился, слушая ее. Стоп, не надо так говорить. Сходив четыре раза, Хирацука может пристраститься и пойти в пятый раз уже за свои деньги. А если я буду неосторожен, в шестой раз она может и меня с собой прихватить. Нет, правда, женитесь кто-нибудь на ней, пока все совсем печально не обернулось. Влажными глазами я посмотрел на неё и увидел, что она прикусила фильтр сигареты. Я даю их вам, чтобы вы кое-чему научились. Рождество великолепно. Смотрите и запоминайте. Ну, «Заодно передохнете, передохнёте!» Улыбнулась нам Хирацука. «Честно говоря, нам и правда сейчас делать нечего. Если рассматривать такой подход и как обучение, и как отдых, он может оказаться не так уж и бесполезен. Хотя, если говорить об эффективности, выгоднее было бы их продать. Но Исики с Йогахамо явно пришли в возбуждение». «Правда! Спасибо!» Радостно воскликнула Исики. «Но мне было совсем не так весело». И я с чего нужным объяснить, почему? Почему именно сейчас, когда там народу выше крыши? Верно, это не для меня. Согласно кивнула Юкиносита. Точно, она же не любит шумные места и большое скопление людей. Но есть среди нас и те, кому нравятся фестивали и тому подобные. И Вига Хама недовольно посмотрела на нас с Юкиноситой. А? Да ну, пошли! Ты, кажется, не понимаешь, что такое не зимой. Он же на берегу. Там постоянный ветер и жесткий холод. Плюс там полно на народу и километровые очереди. Надавили мы с Юкиноситой, но Йойга Хма не отступала. Э, а, а, пансан! У них там бамбуковая битва пансана. Ты же говорил, что не прочь сходить, когда мы DVD смотрели. На пансана Юкиносита отреагировала и отвернулась как-то неестественно, словно у нее шею свело. На нее можно в любое время сходить. Совершенно не обязательно идти. Когда там полно народу, Двига Хама почуяла ее неуверенность и усилила напор. Давай, пошли, Рождество же! Все в рождественском стиле будет, как в школе с привидениями. Ничего подобного. В этом году бамбуковую битву менять не будут, хотя ее и раньше никогда под Рождество не подстраивали. Этот аттракцион во всем мире высоко ценят. Полыхнув глазами, парировала ее киносита. Тон ее был суровее обычного. Она что, не может простить человека, не очень разбирающегося в пансане?